Чего же ей бояться?» Жавер вышел на середину комнаты и крикнул, «Идешь ты, что ли, или нет?» Несчастная оглянулась вокруг. В комнате никого не было, кроме монахини и господина мэра. К кому же он мог обращаться с этим уничижительным «ты»? К ней одной. Она содрогнулась. И вот она увидела вещь чудовищную, до да того чудовищную, что никогда ничего более страшного